Последнее крупное немецкое наступление Хотя безрассудство Гитлера, не разрешившего своевременно отступить немецким армиям в России, привело к тяжелым потерям в живой силе и технике, к деморализации многих частей и к обстановке, которая в течение января-февраля 1942 года грозила обернуться полной катастрофой, Несомненно и то, что его фанатичная решимость выстоять и сражаться помогла остановить мощную волну советского наступления. Традиционное мужество и выносливость немецких солдат сделали остальное. К 20 февраля русское наступление от Балтики до Черного моря выдохлось, а в конце марта началась весенняя распутица, которая принесла с собой относительные затишье на огромной протяженности кровопролитном фронте. Обе стороны исчерпали свои возможности. Сводка немецкой армии от 30 марта 1942 года показывала, какой ужасной ценой были оплачены зимние бои. Из 162 боевых дивизий на Востоке только 8 были готовы к наступательным действиям. В 16 танковых дивизиях осталось всего 140 исправных танков, меньше, чем насчитывалось обычно в одной дивизии. Еще в то время, когда войска отступали по безбрежным заснеженным просторам России, Гитлер, являвшийся теперь главнокомандующим сухопутными войсками и верховным главнокомандующим вооруженными силами, занимался разработкой планов летнего наступления в 1942 году. Они уже не были столь честолюбивы, как планы минувшего года. К этому времени он приобрел достаточно опыта, чтобы понять, что уничтожить Красную Армию в ходе одной кампании не сможет. В это лето он планировал сосредоточить основные силы на юге, захватить нефтеносные районы на Кавказе, индустриальный Донецкий бассейн, пшеничные поля Кубани и овладеть Сталинградом на Волге. Тем самым будет осуществлено несколько важных задач советы лишаться нефти значительной части продовольствия и промышленной продукции в чем они остро нуждаются для продолжения войны в то время как германия приобретет нефть и продовольственные ресурсы в которых у нее почти такая же острая нужда если я не получу нефть майкопа и грозного говорил фюрер генералу паулюсу командующему злосчастной шестой армии перед началом летнего наступления тогда я буду вынужден закончить эту войну Сталин мог бы сказать то же самое, и ему нужна была кавказская нефть для продолжения войны. И именно поэтому Сталинград приобретал особо важное значение. Захватив этот город, немцы заблокировали бы последний маршрут через Каспийское море и Волгу, по которому нефть доставлялась в Центральную Россию, пока русские владели нефтяными источниками. Для самолетов, танков и автомашин Гитлеру помимо нефти нужны были людские резервы, чтобы восполнить сильно поредевшие ряды. Общие потери к концу зимы боев составили 1 миллион 167 835 человек, исключая больных, и не поступало в достаточных количествах пополнений, чтобы комплектовать обескровленные части и соединения. Верховное командование обратилось к союзникам Германии, вернее, к сателлитам за дополнительными войсками. Генерал Кейтель спешно направился в Будапешт и Бухарест, чтобы набрать венгерских и румынских солдат для приближающейся летней кампании. Геринг, а потом и сам Гильтер обратились к Муссолини за итальянскими формированиями. Геринг прибыл в Рим в конце января 1942 года чтобы выторговать у итальянцев подкрепление для Восточного фронта, заверив Муссолини, что Советский Союз будет разбит в 1942 году, а Великобритания сложит оружие в 1943. Разжаревший, увешанный медалями рейхсмаршал показался Чана невыносимым. «Как обычно, он выглядит надменным и обрювшим отметил в дневнике итальянский министр иностранных дел 2 февраля. Через два дня он там же писал «Геринг покидает Рим». Мы обедали в отеле «Эксельсиор», и во время обеда Геринг почти все время говорил о своих бриллиантах. Действительно, он носит несколько красивых колец. Отправляясь на станцию, он одел широкую, подбитую соболями даху. Нечто среднее между тем, что носили водители автомобилей в 1906 году, и тем, в чем приходят в оперу дорогие проститутки. Стяжательство продолжало разъедать человека номер 2 Третьего Рейха. Муссолини обещал Герингу направить на русский фронт в марте две итальянские дивизии, если немцы придадут им артиллерию. Однако обеспокоенность Дучи поражениями своего союзника на Восточном фронте приняла такие размеры, что Гитлер решил, пора вновь встретиться с ним, чтобы объяснить, насколько все еще сильна Германия. Встреча состоялась 29-30 апреля в Зальцбурге. Дучи Чана с сопровождающими их лицами разместились в выстроенном в стиле барокко дворце Клесхейм, где когда-то находилась резиденция епископов. Теперь же в нем появились картины, мебели, ковры из Франции, за которые, как подозревал итальянский министр иностранных дел, Германия заплатила не слишком дорого. чана нашел, что фюрер выглядит усталым. «Зимняя кампания в России сильно сказалась на нем», — записал он в своем дневнике. «Впервые я заметил у него много седых волос». Примечание. Геббельс видел Гитлера за месяц до этого в Ставке и выразил крайнее удивление в дневнике по поводу его состояния. Я заметил, что он стал совершенно седой. Он говорил мне, что ему приходится бороться с сильнейшими приступами головокружения. Фюрер на этот раз действительно вызвал у меня обеспокоенность. И далее Геббельс добавил, что у него физическое отвращение к снегу и морозу. Больше всего беспокоит и мучает фюрера то, что страна все еще покрыта снегом. После присущего немцам подробного изложения общей ситуации, Рибентроп и Гитлер заверили своих итальянских гостей, что все обстоит прекрасно в России, в Северной Африке, на Западе и на морских просторах. Предстоящее наступление на Востоке, как доверительно сообщали они, будет направлено против нефтеносных районов Кавказа. Когда нефтяные источники России окажутся исчерпаны, — ставил Риббентроп, — то Россия будет поставлена на колени. Затем англичане поклонятся, чтобы спасти то, что еще останется от истерзанной империи. Америка — это большой блеф. У Чиана же, который более или менее терпеливо слушал своего немецкого коллегу, Создалось, однако, впечатление, что относительно намерений Соединенных Штатов блефовали сами немцы, и что в действительности, когда они думают об этом, их охватывает дрожь. Как обычно, больше всех говорил фюрер. «Гитлер говорит и говорит и говорит», записал Чано в своем дневнике, «а Муссолини страдает, он привык говорить сам, а тут приходится почти все время молчать и слушать». На второй день после ленчи, когда все уже было сказано, Гитлер говорил час и сорок минут, не прерываясь. Он не пропустил абсолютно ни одного вопроса. Война и мир, религия и философия, искусство и история. Муссолини машинально взглянул на свои ручные часы. Немцы, несчастные люди, должны слушать это каждый день. И я уверен, они уже знают наизусть каждый жест, каждое слово или паузу. Генерал Йодуль после отчаянной борьбы с собой заснул на диване. Кейтль покачивался, но все-таки держал голову приподнятой. Он сидел слишком близко к Гитлеру, чтобы позволить себе задремать. Вопреки бесконечным разговорам или, может, вследствие этого, Гитлер заручился обещанием союзников направить на русский фронт дополнительное количество пушечного мяса. Гитлер и Кейтель добились таких успехов на переговорах со своими сателлитами, что немецкое верховное командование рассчитывало иметь 52 союзнические дивизии для летнего наступления, 27 румынских, 13 венгерских, 9 итальянских, 2 словацких и 1 испанскую. Это составляло четвертую часть объединенных сил держав оси на востоке. Из 41 свежей дивизии, которые должны были усилить южный фланг Восточного фронта, где предстояло наносить главный удар, половину, 21 дивизия, составляли венгерские, 10 итальянские, 6 и румынские 5. Гальдеру и большинству других генералов не нравилось, что успех компании будет зависеть от иностранных дивизий, боевые качества которых, по их мнению, мягко говоря, вызывали большие сомнения. Однако из-за нехватки людских ресурсов они принимали такую помощь, что способствовало последовавшему затем провалу кампании. Летом 1942 года удачи сначала сопутствовали державу оси. Еще до прыжка в сторону Кавказа и Сталинграда была одержана сенсационная победа в Северной Африке. 27 мая 1942 года генерал Ромель возобновил свое наступление в пустыне. Нанеся быстро удары своим знаменитым африканским корпусом две танковые и одна мотопехотная дивизии и восемью итальянскими дивизиями, одна из которых являлась танковой, он погнал англичан через пустыню к египетской границе. 21 июня он захватил Табрук, ключ к английской обороне, который в 1941 году выдержал девятимесячную осаду, а два дня спустя его войска вступили на территорию Египта. К концу июня они находились у Эль-Аламейна, в 100 километрах от Александрии и устья Нила. Многим государственным деятелям союзников, с тревогой смотревшимся в карту, казалось, что теперь уже ничто не может помешать Ромелю нанести роковой удар англичанам. Захватив Египет, а затем получив подкрепление, наступать далее на северо-восток, захватить богатейшие нефтеносные районы Среднего Востока и двинуться на Кавказ, чтобы встретиться там с немецкими армиями, которые уже начали наступление с севера в направлении этого региона. Это был один из самых мрачных периодов войны для западных союзников и, соответственно, один из самых обнадеживающих для держав оси. Однако Гитлер, как мы уже убедились, никогда не понимал глобального характера военных действий. Он не знал, как использовать неожиданный успех Ромеля в Африке. Он наградил решительного предводителя африканского корпуса фельдмаршалским жезлом, но не послал ему ни материальных, ни людских подкреплений. Только уступая докучливым требованиям Редера и настоятельной просьбе Ромеля, фюрер с большой неохотой согласился направить африканский корпус и небольшую немецкую авиационную группу в первую очередь в Ливию. Но сделал он это лишь потому, что хотел предотвратить провал итальянцев в Северной Африке, а не потому, что придавал большое значение владению Египтом. Ключом к захвату Египта фактически являлся остров Мальта, расположенный на Средиземном море между Сицилией и базами держав оси в Ливии. Именно с этого английского бастиона бомбардировщики, подводные лодки надводные корабли наносили огромный урон немецким и итальянским судам, доставлявшим боевые грузы и солдат в Северную Африку. В августе 1941 года около 35% направляемых Ромелю боевых грузов и пополнения было потоплено союзниками. В октябре эта цифра возросла до 63%. Немцы с запозданием перебросили несколько подводных лодок с Атлантики на Средиземное море, а Кёсселерингу были выделены дополнительные эскадрильи самолетов для базирования на Сицилии. Было решено нейтрализовать Мальту если возможно, уничтожить английский флот в Восточном Средиземноморье. К концу 1941 года англичане потеряли три линкора – Один авианосец, два крейсера и несколько эсминцев и подводных лодок. А то, что осталось от их флота, было загнано на военно-морские базы в Египте. В течение многих недель немецкие бомбардировщики днем и ночью обрушивали свой груз на Мальту. В результате конвои, держав оси, начали доходить до места назначения. В январе не было потеряно ни одной тонны грузов и ромель получил возможность подготовить свои силы для крупного броска в египет в марте адмирал редер уговорил гитлера одобрить планы наступления ромеля в сторону Нила операция аида и захвата мальты парашютными войсками операция геркулес наступление из ливии планировалось начать в конце мая, а атаку на мальту предусматривалось предпринять в середине июля. Однако 15 июня, когда Ромель развивал свой первоначальный успех, Гитлер отложил атаку на Мальту. Он объяснил Редеру, что не может выделить ни войск, ни самолетов за счет русского фронта. Спустя несколько недель он снова отложил операцию «Геркулес», утверждая, что она может подождать до завершения летнего наступления на Востоке и завоевания Ромелем Египта. Мальту, между тем, можно нейтрализовать» продолжая бомбардировки. Однако Мальта не сдавалась, и немцам вскоре пришлось поплатиться за это. 16 июня к осажденному острову пробился крупный английский конвой. И хотя при этом было потеряно несколько боевых кораблей и транспортов, с получением подкрепления Мальта ожила. С американского авианосца УОСП туда были переброшены спитфайры, и вскоре налеты бомбардировщиков Люфтвафы на остров прекратились. Почувствовал это и Ромель. Три четверти поставок, предназначенных для него, союзники отправляли на дно. Он вышел к Эль-Аламейну, имея в наличии всего 30 исправных танков. «Наши силы иссякли», — писал он в дневнике 3 июля. «И это в тот момент, когда на горизонте уже показались пирамиды, а за ними огромный приз в виде Египта и Суэца». Еще одна утраченная возможность и одна из последних, какие подбрасывали Гитлеру проведение и военные удачи.